Девятое. Зона-элеватор. Со стороны периметра дул ветер. К прохладе проблескивающей росы примешивался едва ощутимый запах железа, раскаленного душного бетона и прибитой пыли. Даль дороги среди разросшихся лопухов, гордо взметнувших вверх брось репью, кивал желтыми соцветиями зверобой и горчила полынь Омытая быстротечным летним дождем, зелень переливалась на склонах изумрудной волной, скрывая уродливые шрамы и громоздящийся мусор. Впереди синели фермы железнодорожного моста, скособоченные вагоны опасно накренились над КПП. Пологий спуск, дрожащий стройки горячего воздуха, был виден как на ладони, и никакого коридора. Будто кто взял, вырезал начинающийся за элеватором участок протяженности в несколько километров, подтянул к друг к дружке холмы, склеивая неровности рельефа, словно на потрепанной военной карте. Стряхивая с травы росу, Брама и Самум едва продвигались, готовы отскочить, когда исчезнет иллюзор на ширму. Но твердь оставалась твердью, не разверзались огненные пропасти, не падало на голову небо, А голым и бесстрастно подтверждали данные телеметрии. Много я повидал, особенно в последнее время. Но это ни в какие ворота не лезет. Другие варианты истории, хоть со скрипом, но еще можно понять и допустить, даже чисто теоретически, в целях повышения образованности. Повышением не отделаешься, рамки ворот придется существенно расширить. Если не лезет, не стоит и пихать, и раму порвет, и крышу снесет. Принимай, как есть, потом само утрясется. Все у тебя складно получается, и с моделями социума знаком, и в аналитике разбираешься. Профессия обязывает. Сам увидишь, что творится с странами третьего мира, свобода, демократия. Сначала жвачка и кола, призывы к миру и покупка чиновников. После подмена идеологии, ценностей и в конце обнищание народа и существования на грани вымирания. Для особо упрямых и непокорных нанесение точечных ударов во благо мира. Пышные заросли амбрози на пригорке раздвинулись, и оттуда выбралась собака. Самая обыкновенная, не слепая, постояла, наблюдая за людьми, едва заметно вильнула увенчанными репьями хвостом и побежала по своим делам. На оставленном позади элеваторе с рухнувшей крышей зернохранилища звонкочерей листа и воробьев, выискивая остатки зерна. И это, казалось бы, мирная картина выбила из колеи гораздо сильнее, нежели притоны в баре. Будто и не зона вовсе не аномальный лабиринт, а заброшенные колхозные угодья послевоенных лет со стеной бурьяна по самую грудь. Зона есть зона, с этим никто не спорит. Тут некому чинить обрушившиеся фермы. Но обыденная опустошенность почему-то давила на сердце. После как наколачивающегося возле натоптанной и тыканной вешками для пьяных сталкеров дороги с арсенала, они не встретили ни одного мутанта, ни одной самой захудалой твари. Изредка перебегали дорогу шелудивые псы, светя облезлыми боками и клоками свалявшейся шерсти. Сорвать, закинутый за спину автоматы было дело мгновения. Только кого стрелять? Зона вымерла, привычно шуршающая, рыкающая по сторонам, живность разом исчезла, даже аномалии те выдохлись. Они не удивились виду КПП под мостом, где на выдранном с корнем дереве расположились солдаты, покуривали, переговаривались под дребезжание дикой музыки, доносящейся из старого, побитого жизнью, бездорожьем и халатностью уазика. Профессионально дремлющий под этот аккомпанемент капитан выполз из машины, растер одутловатое заспанное лицо, поднял глаза и процедил. Куда прям? Платить кто будет? Никакой совести. Знаете же, Солочи, как хреново армия на казенном довольстве. И все равно норовите на друняк прошмыгнуть. С каждого постольнику. Постольнику чего? Рублей? Спокойно осведомился Сесса Мум, мимолетно поправляя, не возвращаясь в автомат. Солдаты заржали, оценив шутку, капитан сипло выругался: «Нет, юаней, блядь! И автомат не дергай, а то живо шинкоин. «Да я так спросил про рубли. У нас они в ходу. С России заходил?» С беретом под пот и понятливо кивнул капитан. «В принципе, можно и рублями. Но зелень надежнее. Обменник далеко, а берег скотина по такому курсу меняет, дешевле в Киев смотаться». Самым протянул две бумажки. Капитан взял, посмотрел на свет, кивнул и спрятал карман китеря. «Добро. Если вы за периметр, то смотрите под ноги. Пиндосы там мин понапихали, что картошки». «Кто?» – впервые вставил слово Брама, не рискуя вести просторной диалоги с местным населением. «Американцы, мать их!» – сплюнул под ноги капитан. «Думаешь, с хорошей жизнью стоим тут? Думаешь, оно мне надо? И кроме денег ничего уже и не вижу». «А вы знаете, какая у меня зарплата?» «Эх, не серчай, капитан, просто жизнь такая. Не мы ее выбирали, ее выбирали за нас и вместо нас». Капитан посмотрел на самому, будто силесь вспомнить. «Да, рыбак, рыбака, давно ушел?» Особист неопределенно пожал плечами, а капитан вырубил надрывающийся магнитофон. «Хорошие вы мужики, как я погляжу. Только денег я вам не верну. Семью тянуть надо». «Да и этих вон подкармливать. На казенной перловке только кожа до да кости остались. Посидим, поговорим. А то поговорить по душам не с кем. Сталкеры смотрит, как на прокаженного. Для них я вроде бандита, хотя трясен на законном основании. Натовцу свысока высока поплевают. За считает жуйку свою жуют. «Нам идти надо». Пытался вильнуть Брама, поглядывая в сторону сталкерского хуторка. «Знаю». Отмахнулся капитан, сгоняя солдат и прутом выгребая золы картошку. «Но полоса лучше ночью переходить». «А ты не выболтал нам военную и государственную тайну?» Прошептал путник, перебрасывая картошку из руки в руку. Капитан захохотал. «Государственная тайна! Да это такая же тайна, как натовское ПРО по линии Харьковской обороны!» Брама поперхнулся горячей картошкой и начал бить кулаком в грудь, смахнув выступившие слезы. «Смазывать надо!» Критически заметил капитан, вытянув начатую бутылку хортицы и щедро плеснул по кружкам. Один из солдат протянул было и свою, но, поймав свирепый взгляд, поспешил ретироваться за спину товарищей. «Карпенко, ты в наряде! толкерам до хуторка рукой подать, дойдут как по ровному и травинкой не заденут. А вы, выползи вдруг из кустов какая-то тварь, так тебе без стограм в нее не попадете!» Отсчитав, салага капитан щекнулся и хукнул, в сторону выпил. Водка была хороша, влеснула в желудок приятной волной, и рассыпчатая пахнущая дымом картошка с кусочком сала и зеленым лучком была под нее самое то. Выпили еще, и вскоре тот попер голову и, тоскливо глядя вдаль, затянул цветотерен. Поняв, что данный источник информации безнадежно утерян, гости попрощались, если вслед еще долго звучал бархатистый голос капитана. Что же за жизнь у них такая? Ему бы с таким голосищем не в зоне на КПП торчать, а во перепеть. Особист пожал плечами и ускорил ход. Здесь аномалии почти отсутствовали, похоже, это привычный порядок вещей. Они просочились средь колышущихся трав и вскоре вступили на хуторок. Все так же, как и у них, только бурьян повыше, домов побольше и не было старых, засыпанных землей остатками кирпича воронок, оставшихся после танковой лавины кречета. Очевидно, он получал иные приказы, если вообще был в зоне в момент ее возникновения. Этим объяснялся вполне приличный вид хуторка с неприлично разросшимся бурьяном, которые не сжигали лет десять. Подходить к сталкерскому горту не стали, осминая толстые мясистые зарости крапивы, направились в бункеры Бирюка. Тут начинались различия. В их мире дверь в бункер приемщика была влета в толщу железобетона и ходила на мощные гидравлике. Здесь узкий лаз из рассохшихся досок ржавого кровельную железо поверху. Сквозь щели тускло светила маломощная лампочка, И кинув скрипящую створку крапиву, Брама шагнул в пахнущий лягушачьим духом лаз. Ступени оказались вполне ничего, противно скрипели рассыпающимися циристи бетоном и вели в полутьму витой пригребицу. Пятачок перед дверями был просторнее, но выпрямляться во весь рост они не рискнули. В углах свисала бурая бахрома паутины истекающих капель. Дверь была заперта, и Брама в сердцах пнул ее ногой. Из-за двери тут же озвался сиплый голос приемщика. «Но кто там ломится, ёбва шуметь? Если по пустякам, то нечего тут шариться. ценное есть, шо на продажу». «Есть, жабье морда, открывай, брама пришел Тут я слышу, сопят как медведь в барлоге. Не ломись, сейчас впущу». Дверь скрипнула, и они шагнули внутрь, прикрывая глаза отрежущего света ртутных ламп. Брюк раздобрел, сизово, с несколькими подбородками лица свидетельствующего о пристрастии к спиртному. На них пялились бегающие траватые глазки. Затасканные бурые жилетки, он и впрямь походил на раздутую жабу. Самому кинул добротный каменный склеп. Прорыв, если они тут были, приемщику явно не грозил. «Брама, если ты по давай излагай, у меня дел по горло». «Знаю я твои дела, бетон самогона до да банка с огурцами». Берюк. Бросил взгляд на банку, скривился отодвинулся в кресле, переплетя пальцы на объемном животе. «Ты тоже ландышем пахнешь? Нужна гражданская одежда. Для меня и друга найдется?» Тот какое-то время изучал «путника», о чем-то долго размышляя кивнул. «Для него найду без проблем. А с твоим и и будет сложнее. Тысяча». «Чего?» – решил глаза путник. «Какая тысяча? Совсем мозги в сывухо растворил». Долго на тебе, тысяча, проскрипел приемщик, «Ломанетесь к ночи за периметр, и дай бог на мину напоритесь, или на натовскую пулю, а мне потом и считать. Не помню, я такого долго, аркнул Брама, сверкая глазами. Зря, покивал приемщик, а что говорят ты щедрый, когда под мухой? «И забывчивый. Ладно, будет одежда. На сценке лишние, не возьмешь? Спросил самому догонку. Возьму? согласился приемщик. «За периметром оно лишнее. Как и автоматы, не продаете?» «Нет», смягчился путник. Берег досладливо причмокнув губами, полез куда-то вглубь кладовых. Вернувшись, бросил на потертый, разрисованный чертиками деревянный перелавок джинсы с болтающейся этикеткой кроссовки и футболку. Самым отвернулся и начал быстро переодеваться. Все было в пору. Несколько раз подпрыгнул, по привычке прилаживая словно амуницию, потом поскрепщитина на подбородке. Брюк понятливо кинул пару одноразовых станков. «Скажу Петрухе, он живо организует горячий душ». «Как говорится, все для клиента». «А что со мной?» Протягивая рюкзак с боеприпасами, выгнул бровь Брама. «С тобой сложнее». Натурно пропыхтел приемщик, поднимая рюкзак и выворачивая содержимое в ящик. «Но сделай». Некоторое время приемщик считал про себя, поднял глаза к потолку и загибая пальцы, потом довольно просиял. «А, броники, смотрю, совсем новые. Только на рукаве и черкну. Не кондиция, но я под штопой на машинке и пойдёт. Брама представил толстую тушу приемщика, над ночвейной машинкой Калинка и усмехнулся. «На сохранение оставим. Только не вздумай в прокат сдавать, вернемся в зущу. Ладно, отмыхнулся приемщик и кивнул самому подбородками. Ты наверх иди. Петруха уже кочегарит баню. — Как кочегарит? Ты вроде не вызывал его? У меня стоит громкая связь. Петруха, может и пьяный, но услышав про душ, сам все сделает, а я пока мбрамой займусь. Самум бросил сочувственный взгляд на путника, вышел, стараясь не измазать одежду, отметив, что приемщик урбил освещение, пригребится на полную мощь. Принцип капитализма – все для клиента. За деньги, разумеется. Он отыскал Петруху, ориентируясь на к кормыслом дым. Тот примостился над чугунной буржуйкой и икал. Земля-то и дело норовела стать вертикальное положение. Трубы горели сильнее дров, а хуже всего была сидевшая на заборе нагло хихикающая подмигивающая белочка. Натужно сфокусировавшись, он понял, что это не белочка, а незнакомец, опустившийся на корточки и щелкающий перед его глазами пальцами. Алло, есть кто живай? Метод живай!» философский изрек Петруха, отплывая в небытие и откидываясь на траву. Самым сплюнул. Массовое пристрастие к спиртному свидетельствовал о разложении социума ничуть не хуже, чем трясущиеся от жадности, может, с перепою пальца Бирюка. Шагнул на топленную баню, взглянул в осколок криво приспособленного зеркала, быстро разделся, крутанул ржавый вентиль и шагнул под воду. Напарившись и скрупулезно исследовал белеющие рубцы бывшей сквозной раны, вытерся махровым полотенцем, хмыкнул, прочитав на мыле импортное название, и принял соскоблить щетину. До советского хрусталя здешнему забугорному жилет было как тяпки до самурайского меча, но выбирать не приходилось. Посмотрев на сурово сжатые губы и тускло блестящие глаза, бросил отражение. «Надо быть попроще, дрожок, Это вам не союз». И насторожился на стук. Распахнув дверь, настежь, рефлекторно отпрыгнул из проема и застыл в изумлении. Это был путник. Бог мой! Как он выглядел! Густо клепаная косуха, черная с черепами бандана и звенящие цепями берсы сидели как родные. Вместе с небритым лицом и угрюмым взглядом довершая непередаваемый байкерский образ. «Мощно выглядишь!» Пролепетал саму, созерцая путника в столь непривычном прикиде. «Только Харлея не хватает!» «На себя посмотри! Красная футболка Герба СССР, не надпись КГБ на всю грудь!» «Сущность, она ведь просвечивает!» Фыркнул особист и пропустил браму. Дверь захлопнулась и что-то тяжело рухнуло на пол, не иначе как косуха. Вот взять бы и проверить ее на пулестойкость. Сорвал с ближайшего куста прутики и, окинув мимолетным взглядом храпящего Петруху, бросил взгляд ввысь и, не обнаружив признаков приближающегося прорыва, оставил ее почивать. Розящий перегар был непреодолимой защитой от местного зверя, если оно тут водилось. и, похлопая прутиком по траве, он приблизился к сталкерам. «Здорово, бродяги!» Сталкеры голоса, поприветствовали присевшую возле костра собесную. Смотрели не то что настороженно, а скорее удивленно. Ходит-то щеголь, прутиком помахивает, будто в парке, а не в зоне. Видать, из денежных туристов. Внешне похож, только фенечки на шее не хватает или золотой цепи. Хотя нет, цепи давно вышли из моды. Вот только взгляд у туриста был больно цепкий, как у хищника. Задевать не стали, видели, как пришел с Брамой. А это весьма-весьма. Меня зовут Самом, Не слыхали? Ну и ладно. Заходил Зона из России. Здешних троп не знаю, но спешу за периметру. Ясно. Кивнул курящий смрадные прилуки сталкер. Взял ветку и начал чертить на землю схему. Тут в несколько рядов, но напряжения нет. Пиндосы не проплатили за электричество. Вернее, проплатили на мало. Гарант рад стараться. Дерят три Кроме газовой трубы в Европу, ему и зона добавилась вообще золотое дно. Не для государства, для него лично. Народу достался гемор в виде развернутых пиндосовских ПРО. Самым прочертил прутиком линию заграждения. Мины ударно-спусковые или электронные? Сталк и кивнул. кинул. Электронные? Запас залежавшихся на складах хлама пиндосы пустили на Ближний Восток. Зона для них теперь слишком цена, чтобы мелочиться. Варширует лучшим и поропатшим поставили подставили. Для защиты, значит, от террористов, могущих нанести удар по зоне и спровоцировать этим цепную реакцию. Бред, но мир съел, как съел войну в Ираке, Ливии и Иране. Сейчас он на Россию зубы точит и все ближе базу придвигает, попутно пытаясь рассорить соседей. Вроде как нет ни СССР, ни соцблока, а все равно Россия виновата. И не важно, что там точно такой же капитализм. Патрули часто ездят. Постоянно и с воздуха утюжат. Вы уж поосторожнее, не шумите особо. Нам тут еще оставаться. Они терпят ваше присутствие за зоне? Все привыкли таскать рты нашими руками. Нам ведь тоже надо на что-то жить. Официально в зоне никого нет. На деле за любой маломальский заваляющийся арт виндосы платят зеленью. По полезешь, если дети голодные. Ну а на периметре будут стрелять на поражение, руководствуясь поправками к Женевской конвенции. Ладно, постараемся не шуметь. За за наесть патрули. Ты что? Не был в Украине? Удивился Сталкер. Хотя, кто теперь сюда едет? Все в Европу на заработки бегут, в Россию. Патрулей мало, но при встрече могут проверить согласно паспортному режиму. И если есть деньги, то берег. у два счета состряпает разрешение на ношение огнестрельного оружия. У нас у всех есть. За зоной бочье пасет, так что крутимся как можно. Благодарно кивнул, саму вытянул пару бумажек. Не по возьми, аптечек прикупите, патронов, ну и помените с ребятами, если не вернемся. Ты чего, саму? Недоверчиво уставился сталкер. «Вернешься, чего помирать вздумал? Хорошие люди на вес золота, а их так мало осталось в этом мире». Самум усмехнулся словам «в этом мире» и направился выбивать разрешение на оружие. Увидев обычную искру, которыми набит карман всякого сталкера в их мире, приемщик даже крякнул, побагровел, мигом достал два бланка – И состряпал разрешение, которым не то, что полиция, а натовский патруль не придерется. «Бланки откуда?» – поинтересовался особист, ловко пересчитывая остаток суммы в долларах. «Коммерческая тайна, но для тебя скажу. Господа юсовцы, они ведь тоже выпить не дураки. Быстро разобрали, что наш самогон куда лучше вискаря. Ну и подсел один чин на мою настоечку по рецептам покойной Просковье Павловны» специальную, после которой никакое пойло больше в горло не лезет и которая есть только у меня. Вот он и поставляет». «Это?» Особист стрельнул глазами на бетон и на раскрытую бочку с квашеной капустой. «Нет, это нормально, а та для нужных господ. Боремся с оккупантами народными средствами, они самые надежные». Соболь проводил их до заграждения И порывался вывести за периметр, но Абрама настоял на своем. Сталкер ушел в сторону Хуторка, они смотрели на звезды, поджидая, пока луна скроется за тучами. Бетонной ленты периметра тут никогда не было. кому ее возводить? Не же Украине с самой независимой независимостью, где легко и свободно жилось только членам правительства, депутатам и их многочисленные родни. Раскользнув под колючей проволокой, они вползли на минное поле. Надвинутые душки визоров, принятые глазастыми сталкерами за навороченные наручные компьютеры-хейдеры, вырисовывали красноватые контур, взведенных в боевой режим мин. Голумы за несколько минут подобрали коды деактивации, а потом перенастроили их на взрыв от старого кода отключения. Ребячество! Но как хотелось насолить оккупантам, которые вольготно чувствовали себя на чужой земле, взяв победу без единого выстрела. Вот будет канонада. И все спишут на халатность, которая случается даже в армии, основанных на техническом превосходстве и чувстве собственной безнаказанности. Но на каждую хитрую гайку всегда найдется болт с левосторонней резьбой или голым, появившийся из параллельного витка истории мы разрабатывались как средство накопления информации и стоили вложенных средств, создав зону радиолокационной пустоты, отражая не только тепловые датчики, но и незримую лазерную паутину и детекторы движения. Буропепельные масхалаты, подаренные соболем, сливались с полосой земли, пока над головами стрекотал хищный контур патрульного вертолета. Труднее оказалось удержаться и не вырезать американский патруль, беспечно отливающий десятки метров. Самум видел напряженное лицо Брамы, играющее при виде идеологического врага желваки. Но здесь враг был конкретным, гортанно-гогочущим на дикой помеси языка, которым писал великий Шекспир. Путник дрожал, словно огромный зверь, вытянув вороненный клинок и изготовившись к прыжку. Самум показал кулак и указал глазами в сторону хуторка. Подставлять ребят не хотелось, и Брама стерпел – Стиснув зубы и прожигая ненавидящим взглядом спины. Особист был спокоен. Многочисленные поездки за рубеж научились смотреть шире и одновременно проще. Он осознавал, что это всего лишь пешки, наемники, расходный материал, исполнители чужой воли и такой же продукт идеологического воспитания, как и он сам. Когда полоса на востоке налилась с бакрянцем, они оставили периметр далеко позади, просочившись сквозь коридоры бдительно равнодушной техникой тихо и незаметно. Масхалаты спрятали в клубок и засунули в глубокое дупло, прикрыв ими автоматы, напоследок побрызгав жидкостью, отпугивающей даже самую изощренную щейку. Брама сидел на пеньке возле раздолбанной ухабомой трассы, прикрепляя к берцам ранее снятые цепочки, с уважением посматривая на схохпарого спутника. С виду хиляк-хиляком, а по полосе так, куда там спецназ. И правильно, спецназ не берут ни в космонавты, ни в шпионы-особисты. Он до последнего боялся, что корма врал, что скрутит прямо на полосе нарадосилсовским патрулям. Но пронесло, отпустило зоны и полоса, разделившая его жизнь надвое, сомкнулась. Прикрепив, бряцающий цепочкин встал и вдруг, разведя руки в стороны, упал, рухнул, как подкошенный в высокую, еще влажную траву. Особис молниеносно обернулся, а потом тихо отошел на десяток-другой. — Ну, здравствуй! — шептал Брама, гладя дрожащими пальцами траву. «Как же я долго шел к тебе, Родина!» По щекам струились слезы, а губы продолжали шептать. «Ничего, что другой мир! Ничего, что тут все по-другому, но все равно!» «Родина!» Заслышав далекий приближающийся звук мотора, он стал, смахивая слезы, взглянул на особисто. Тот деликатно курил в сторонке, а потом бросил. «Спрячься! Люди здесь запуганы и вряд ли остановятся при виде твоей банданы и шпор!» был благодарен за молчаливое понимание, то знаешь, что творилось на душе особиста, сколько лет играющего роль холодного убийцы и шпика. Он оказался прав, при виде одинокого, голосующего человека, машина не только не остановилась, а наоборот прибавила ход. То же случилось и со второй, а дальше повезло. Идущий по трассе Volkswagen притормозил и остановился. Самом бросил взгляд на шашечки, открыл дверь. «До Киева подбросишь, шеф?» Крепкий здоровый мужчина изучающе посмотрел на собиста и настороженно кивнул. Он уселся рядом с водителем, когда из канавы поднялся Брама, не спеша открыл дверь и развалился на заднем сиденье. Не бойся, нас сами грабанули», — начал испокаивающий собист. Представляешь? Стоит год, аварийки включил, капот открыт. Мы остановились, лезли с чопера, спрашиваем, помощь нужна. Она сзади по голове как шандарахнут, очнулись, ни машины, ни чопера. «Даже карманы и те вывернули. Хорошо хоть заначки осталось». Руки водителя на баранке немного расслабились. «Да, слышал такое. Поймал бы гадов, Прибил на месте. Сколько нашего брата таксиста вот так вот убили. Сволочи!» самому вытянул мятую и зеленую бумажку и бросил на приборную панель. «Только долларами осталось. Хватит до Киева». Таксист поморщился, настороженно скосил глаза. «Еще останется. А сами как дальше?» «Ментов вызывать бесполезно». Да и байк ваш вряд ли найдут. Главное живы, а Чоппер где-нибудь да всплывет. К тому же он застрахован. Сейчас главное до города добраться. Повисла тишина. муры Брамова, всю играл роль убитого горем. Что такое Чоппер он точно не знал, но догадывался. Безумно дорогой мотоцикл, без которого всяком всякому порядочному рокеру панку жизнь не мила. Таксист закурил, чуть приоткрыв окно и защелкал клавишами. Раздался, треск радиостанции послышалось пение, с брама слетела напускная дреммота. Некоторое время он прислушивался, потом бросил, хрень полная, поют вроде по-нашему, но смысла никакого. Папса, констатировал таксист, там голос не нужен. Там, главное задница и остальное, оголеть на показ. Защелкал клавишей, раздался звук новостей, он, мощность переключил, и запел голос с едва заметным львовским акцентом. Лалеки, океан эльза, непонятно, из задыша берет, или тебе любая спецназ включить. — Не надо, — возразил Брама, слушаясь песню. — Хорошо поет, душевно. Потянулась череда сел. Аккуратные беленые хаты выглядывали из-под развесистых краснеющих вишен. Во дворах царила обыкновенная утренняя суета, знакомая каждому сельскому жителю. Таксиста чем-то разговаривал с Брамой, жестикулируя, размахивая руками. А утомленный переходом самум лед на заднем сиденье незаметно задремал. Очнулся от того, что машина резко вильнула, под нищим что-то загрохотало и хлопнули дверцы. Послышался отборный мат и самым выскользнул наружу, надвинув на слезящиеся от недосыпа глаза визор голома. Присевший перед машиной Петр поднял голову: Мало того, что провода посрезали, так еще и бросили поперек дороги с сучо. Едва успел вывернуть руль. Самум. Посмотрел на вильнувший по дороге тормозной след и присел рядом, смотря на спущенное колесо. Запаска есть? Запаска есть. домката нету. Старый сломался. Новый купить не успел. Срочный заказ. Ну и рискнул дорогой без него. Особист распахнул багажник, выкатил запаску и посмотрел на браму. Тот пожал плечами и, поднатужившись, поднял перед машиной. Петр вытаращил глаза, а потом схватился и начал менять колесо, но особист его отстранил. Давай я а ты провода вытягивает только осторожных под днищем скатала в клубок. Особист быстро поменял колесо, и пока Брама переводил дух, проволока со свистом вылетела из-под нищих и хлестнула таксиста по руке. Тот ойкнул и начал останавливать кровь. Брама, осмотрев рану, сделал из бинта жгут, останавливая кровь, подумав, достал аптечку и провел ею по краям. Анализатор пискнул, катил укол, залил синтоплотью и зашил. Петр Недоверчиво посмотрел на руку, на которой красовался уже сходящий рубец. Особист, забросив разодранное колесо в багажник, достал из на пластиковую бутылку и плеснул ему на руки водой. «Японская штуковина?» – спросил таксист, сложив руки ковшиком, смывая кровью ополасковое лицо. «Японская», – согласился особист. «Только дорогая очень». Брама запинал обрывок провода в кювет и снова развалился сзади, а самец тронул таксиста за плеча. «Садись сбоку, у тебя руки дрожат». Петр поменялся местами, все еще рассматривая руку, а Сабис, передернув передачу, сел за руль. Противошоковый препарат сработал быстро, и вскоре Петр расслабился и спросил. «Ребята, вы сталкеру что ли? Не бойтесь, никому не скажу. Тем более этим, забугорно. «Заметно?» – спросил Брама, сдвинув на глаза визор голома и перебирая список радиостанций. «Не то чтобы особо. Смотрите по-другому, движетесь». «Помогли», — не спрашиваю. «Так, только в зоне друг за друга стоят». «Ты был в зоне?» — спросил заинтересованный особист и взял протянутую сигарету. «В зоне не был. В Севастополе был». Машина заметно вильнула, а Петр, глубоко затянувшись, выставил локоть в опущенное окно. Когда американцы стали заходить в порт, российские корабли знатно дали прикурить. «У нас что? Одна под лодкой та ржавая. Символ независимости называется». У нас же вся независимость в девяносто первом году Пиндоси сдалась. Устроила, значит, партноменклатурная верхушка парад суверенитетов, кто быстрее подлизнет. Ну а севастопольская база ВМФ на особом положении осталась. Сцепились они на рейде только в путь. Думали, будет война. Опять толкнули людей в мясорубку. Хотели, значит, установить натовской ПРО в Крыму в обход договора с Россией. Как американцы потом мирились с Россией, замирились я не знаю. Но город, что там город, весь народ стал на дубы. Обычно мы тихие, доверчивые, столько лет верим одним и тем же обещанием, пока нас обворовывает под лозунги евроинтеграции. Видно, понадеялись на прикипевший за столько лет принцип «моя хата с края, но не в этот раз, народ там поднялся даже сильнее, чем проплаченную оранжевую революцию. И что? «А что?» Бандеровцев подтянули, татары подсуетились и пошли резать русских, особенно в Севастополе, расчищая место под базу. Россияне терпели, а потом вышли с кораблей, нагнув и нашу незалежную армию, и татар. Бандеровских боевиков, говорят, вообще в Севаше утопили. Правительство после этого разругались в хлам, Украина значит не Россия, а пострадали, как всегда, простые люди вот так наше незалежное правительство поставило ПРУ по линии харьковской обороны даже в зоне путники за путина а лесники хрен знает за кого вот она как протянула Сабис. но мы еще посмотрим кто кого правильно пока стоит иван за степана будем жить американцы думали что теперь в шоколаде обложили россию базами со всех сторон только не тут то было и месяца не проходит без инцидента особенно на юго-востоке. Как говорят американцы, не нация, террорист на террористе. Их в тюрьме сажают, и расстреливают, и зачищают, А все равно взрываем и будем взрывать. Сами виноваты. Терпели, пока не наступила полная независимость. И от народа уже ничего не зависит. Почему? Потому что молчали. Не за кем пойти. В этом и вида. Производства стоят. И те, что работают давно, забраны корпорациями, и народ там загивается за копейки. «Работы меньше не становится, но и больше за нее не платят». В бардачке раздалось пеликанье, и Петр вытянул мобильник. «Да, все хорошо, еду назад. Еще один заказ попался. Скоро буду». И сказал пассажирам. «Жена беспокоится. Тут вроде такие Киева уже и недалеко, и беспорядков сейчас особых нет, а все равно переживает». Он положил мобильник на панель и особист протянул руку. «Можно позвонить?» «Да бога ради. Давай с меня ты разговаривай». Меня вроде как отпустило. Они поменялись местами, санум быстро набрал какой-то номер, и в трубке раздались долгие гудки. На той стороне кто-то поднял, особист пару секунд молчал, потом спросил: Авдей, это я, узнаешь? Вот и славно. через два часа на условной лином месте у Днепра. Брам отвлекся от прослушивания новостей и вопросительно уставился на спутников. Все нормально, это давишь не Он положил трубку, а Петр вытянул из-за щитка визитку с филетом такси. «Друзья, это хорошо. Звоните в любое время. Довезу, куда скажете, а может, не только довезу». Машин стало больше, трасса раздалась на несколько полос, появились первые цветастые бигборды и прямо брякнул. «Что это?» «Сплошное надувательство», — ответил особист. «Рвотное перемешку со словительным». Петр довольно захохотал. И вскоре они проехали приветственную надпись «Вас святая место Герой Киев».